Глава седьмая Столицу «Я хотел бы поехать с вами, если возможно, то и на бал попасть», — ответил я Эрзону на его невысказанный вопрос. «Но ведь браслет должен зарядиться раньше». но ну, на несколько дней я смогу задержаться». «Не передумаешь?» «Нет». «Отлично. Тогда давай будем считать, что договорились. Я ведь на бал вряд ли попаду». Меня просто туда никто не пропустит. А тебя с Алиеной друг Лаверента провести сможет. Да и на балу Алиене может какая-нибудь помощь потребоваться. Если она с тобой пойдет, мне за нее спокойнее будет. Он встал, потянулся. Было видно, что этот разговор дался ему нелегко. Меня давно один вопрос мучает. Какой? Почему деревенские меня избегают? Деревенские жители и впрям обходили меня стороной. Я их видел? но поговорить с ними за все время так и не смог. Хотя Эрзон все время к кому-то ходил, и к нему приходили. Но завидев меня, спешили удалиться. «Видишь ли, я объяснил им, кто ты, и сказал, что лаверент передал тебе свой магический браслет. Теперь они боятся, что твоя магическая сила выйдет из-под контроля». Он вздохнул и велел. «Давай, иди отдыхай, завтра у нас будет тяжелый день». Утро началось со сборов. Алиена оседлала свою ластку, а я разума. Берзон привел себе коня из деревни, оглядев нас с Алиеной, воин задумчиво произнес. А я ведь не подумал. Алиена, ну с тобой ладно, в столице наряд для бала купим. А вот Алексею в таком виде путешествовать нельзя. А что не так с моим видом? Забеспокоился я. Вроде все на месте, пояс есть, меч в ножнах. Точно, его в такой одежде в город-то не пустят. Сразу в тюрьму поволокут разбираться, кто он и откуда, а Лиена в задумчивости смотрела на меня. А по дороге одежду не достать. «Пойдем», – кивнул мне Эрзон, – «я тебе из своих вещей что-нибудь подберу». В дороге сойдет, а в столице придется новую одежду найти. Менять свою удобную и привычную одежду мне не хотелось, но я понимал, что это необходимо. В своих джинсах и кроссовках я буду выглядеть очень уж оригинально, по сравнению с большинством людей, которые щеголяют в камзолах, военной форме или простых штанах и рубашках. «Подождите!» Алиена догнала нас, остановила. «Эрзон, твои вещи Алексея не подойдут. Я могу предложить свою походную одежду. В ней можно путешествовать и девушке, и парню. Мы примерно одного роста. Алексей чуть выше, но подумаешь, немного мало будет». «Я согласен», – поспешно закивал я. «Уж лучше потерплю тесное» чем буду выглядеть как пугово. Эрзон одного со мной роста, но вот в ширину... Когда мы с Ильеной вымыкли он дал мне свои вещи, я в них просто утонул. А сапоги ты -то ему тоже свои дашь? С легкой ехицей спросил Эрзон. У тебя нога раза в два меньше. Сапоги свои выдели Он хоть тебя и младше, а размер наверняка даже больше твоего. Не осталось в долгу Алиена. Девушка пошла собирать мне одежду, а Эрзон, чему-то усмехаясь, Вытащил из кладовки сапоги и протянул их мне. Она, конечно, права. Сапоги тебе маловаты будут, но ничего не поделаешь. Придется тебе до города потерпеть. Может, я поеду в своей одежде, а перед городом переоденусь? Нет, нельзя. Это тут народу мало. А перед столицей кого только не встретишь. Нам на себя внимание обращать не следует. Вот. Подошедшая Лиена вручила мне сверток с вещами. Переодевайся, мы пока на улице тебя подождем. Вещи свои тут оставь, их с собой тащить не следует. И в свой пространственный карман не клади. Положи туда лучше вот это. Эрзон протянул мне небольшую, но довольно тяжелую шкатулку. В ней драгоценности матери Алиены и оставшиеся деньги. С собой их везти опасно, людишки на дорогах разные встречаются. Эрзон, ты чего? Разбойников испугался. алена удивленно уставилась на воина. Так ты не бойся, с тобой два мага будут... Ну, почти, мага. Настроение у алены было приподнятое и, похоже, немного нервное. Уж больно много она сегодня подтрунивала над Рзоном. Но тот не смутился, просто взглянул на нее и сказал, что в нашей стране воров совсем не осталось. Вот не знал. А кое-кто еще в столице учится. Там, во время моей молодости, воров было разве чуть-чуть поменьше, чем добропорядочных жителей. И думается мне, что лучше не стало. Или я чего-то не знаю. Алиена вспыхнула и убежала. «Не обращай на нас внимания. Это нервное напряжение сказывается. А шкатулку все же возьми. Впрочем, денег я с собой немного захватил. И постарайся, чтобы никто не видел, как ты своим карманом пользуешься. Мне тогда надо арбалеты и болты выложить. А то боюсь, что в карман ничего не влезет». Вспомнив свои эксперименты, произнес я. «Выкладывай. Коню приторочишь». Эрзон оставил шкатулку и вышел. Сперва я разобрался с карманом, вынул арбалет с болтами, а на его место положил шкатулку, после чего приступил к одежде. алена дала мне мягкую курточку, похоже, толстый вельвет, шелковую рубашку и штаны из мягкой хлопчатобумажной ткани. Рубашка была песочного цвета, а штаны и куртка темно-синего. Оделся. То, что штаны оказались немного коротковаты, не беда. Я просто заправил их в сапоги. Сапоги, кстати, были не очень высокие, можно сказать, полусапожки, но мягкие, из какой-то очень тонкой кожи, и почти немалые, будто просто новые, на разнос. Что рубашка коротковата, тоже ничего страшного. Сверху куртку надел, подпоясался мечом и кинжалом, взял арбалет и вышел к ожидавшим меня Эрзонос с Лиеной. Они принялись внимательно меня разглядывать. — А ты мне такой даже больше нравишься, — сказала Лиенна. Покраснев, резко отвернулась и пошла к своей лошади. — Ну вот, теперь ты мало чем от нас отличаешься, — кивнул Эрзон и, помолчав, добавил. — Помни о нашем разговоре. Сам он оделся в военную форму, поверх которой нацепил еще и броню, а сбоку на поясе у него был пристегнут меч, немного больше моего. На голове у Эрзона красовался открытый шлем. Он так и сиял на солнце. Если бы на нем не было царапин и вмятин, можно было бы подумать, что шлем новый. Алиена выглядела просто восхитительно. На ней была просторная блузка фиолетового цвета, заправленная в атласные черные штаны, из-под которых виднелись сапожки на небольшом каблуке. На плечах лежал плащ с капюшоном, в цвет к блузке. Волосы свободно спадали на плащ и переливались на солнце. Я подавил себе желание сделать ей комплименты. Даже специально старался не смотреть в ее сторону. Хотя мне это плохо удавалось. Глаза упорно пытались ее найти. Сев на лошадь, мы тронулись в путь. В первое время молчали, хотя там движение задавал рзон А двигались мы не быстро. Но выехав на основную дорогу, ведущую в столицу, Эрзон дождался, пока мы с ним поравняемся, и заговорил. — Не хочу, чтобы в столице узнали, кто я. — Алиена, ты ведь училась там под моей фамилией. — Так и оставайся Алиеной Вертовой а я что-нибудь другое придумаю». «Но если кто спросит, как тебя называть?» — поинтересовалась девушка. «Ответите, что наняли меня для сопровождения. и Знаете лишь мое имя. Имя пусть остается прежним. Таким многих нарекают. А вот что говорить про Алексея? Имя у него необычное, надо бы другое придумать». Эрзон замолчал, давая нам осмыслить сказанное. «Меня в школе друзья лёха или Алексом называют. Что если я буду каким-нибудь дальним родственником Алиенна? Ну, например, троюродным братом по линии матери. Из небогатых помещиков. Предположил я и понял, что не знаю, какая в этом мире иерархия власти. Этот вопрос был важен. Вообще, какие титулы благородных в вашем мире? Правильно, это знать совершенно необходимо. Король, само собой, герцоги, князья, графы, военные, купцы, ремесленники, крестьяне. Отдельным сословием стоят маги. Естественно, все подвластны королю. К благородным относятся только герцоги, князья, графы и маги. Причем друг другу они могут подчиняться в зависимости от занимаемой должности. Все титулы передаются по наследству, но король может даровать титул или лишить его, маги же приравниваются к графам. И если у кого-то из крестьян или ремесленников пробуждается магическая энергия, и они поступают в академию магии, то сразу получают титул, так значит ты у нас графиня В шутку обратился я к Алиене. «Да, была княгиня, а стала графиня», — грустно произнес Эрзон. «Титулы для меня значения не имеют. Главное, чтобы люди вокруг хорошие были», — отозвалась Алиена. Она не выглядела расстроенной. «Так давайте я буду каким-нибудь графом из глубинки, практически разорившимся», — предложил я. «У тебя еще и имени нет, а ты уже в графы метишь», — засмеялась Алиена графом не получится, слишком много знать о своем роде надо. Герб, всех своих предков, сколько у тебя в деревне крестьян, какие налоги платишь и многое другое. Вмиг поймут, что ты самозванец. А самозванцев у нас не любят, сразу голову рубят или в тюрьму сажают». «Давайте пока с имени начнем», – предложил Эрзон. «Мне Алекс нравится. Хотя у нас такие имена и не встречаются, но на слух воспринимается без удивления», – сказала Алиенна. «Не возражаю. Пусть будет Алекс». «Не против?» — уточнил Эрзон. «Нет, это одно из моих любимых прозвищ. Купцом я быть тоже не могу. Может, тогда буду воином? Ну, скажем, Эрзон себе смену готовит, и я у него обучаюсь». «А что, неплохо. Это может многое объяснить. Допустим, я тебя с малолества обучал, а сейчас мир вывел». «Мечом ты владеешь хорошо. Вот только одежду купить и готовый телохранитель» кто его в телохранителе возьмет? Молодой он сильно. Ты мне покажи хоть одного такого». Алиену эта идея, похоже, не вдохновила. «Так он учится пока. Может и не телохранителем работать, а, скажем, охранником у купцов. Или у тех, кто много денег за охрану заплатить не в состоянии». Эрзон помолчал, а потом задал ей вопрос. «А у тебя что, лучшая идея есть?» Алиена задумалась. «Я тоже молчал». Мне идея быть охранником или телохранителем очень понравилась. Нет, идеи, правда, других нет. Ладно, пусть будет охранником. Согласилась девушка. Вот и порешили. Значит так, называть мы тебя с этого момента будем Алексом? Ты мой помощник и ученик, которому я время от времени перепоручаю свою работу. Вот одежду тебе подходящую приобретем и, думаю, к нашей легенде не подкопаешься. Подвел итог Эрзон. Алиена почесала в затылке. «А зачем мы едем в город?» «Кому? Для чего?» «Едем к магу-целителю. Зовут его Тиол. Так как ты учишься на мага, твой отец попросил его немного помочь тебе в освоении нескольких сложных заклинаний, которые не очень давались тебе в академии. Сойдет?» «В принципе». Алиена задумалась. «Сойдет. Если надо, я хоть сейчас придумаю пару заклинаний, которые мне не даются. Только немного переиначим». Мой отец попросил теола чтобы он помог мне закрепить пройденный материал за первый курс и подготовил ко второму. Так, мол, учиться легче будет». «Можно и так», — согласился Эрзон. «Ну а теперь расскажи, к кому мы едем и откуда ты его знаешь», — попросила Алиена Эрзона. Тот несколько минут молчал. Мы его не торопили, ехали в полной тишине. Потом он произнес. «Целитель Тиол — старый друг Лаверента и бывший учитель Изабель». Он не знал, что произошло, и когда в очередной раз приехал в гости, замка уже не было. Он ученый и целитель, ему нет никакого дела до политики. Он очень переживал смерть твоей матери, но про тебя я ничего не рассказал, побоялся. Меня Татиол сразу узнал, он частым гостем в замке был. А в предательство, да и в смерть лаверента он не поверил. Он приезжал еще несколько раз и все просил меня, чтобы, если объявится лаверент, Я с ним, с Тиолом, связался в первую очередь и удержал Лаверента от необдуманных действий. Эрзон замолчал. «А теперь он знает про Алиену?» — спросил я Эрзона. Воин отрицательно качнул головой. «Нет, письме я ничего о ней не писал. Письмо-то ведь в плохие руки попасть могло». «Ты сказал, что писал несколько писем. Ответил тебе только теол правильно?» — уточнил у него Алиена. «Да, я написал три письма». Одно к Теолу, а два других тоже предназначались старым друзьям Лаверента. Но одного из них, как оказалось, нет в живых, а второй отсутствует в столице. Воин на мгновение задумался и продолжил. Вроде разобрались. Давайте теперь побыстрее поедем. А то такими темпами мы в столицу только через год попадем. Скорость передвижения возросла, но никакого дискомфорта я не ощущал. Хотя еще недавно Седле вообще сидеть не умел. Думаю, в этом полностью заслуга разума. Он предугадывал все мои движения, и управлять им не было никакой необходимости. Местность оставалась пустынной, дорога проходила через небольшие леса, пересекала нескошенные луга, иногда попадались маленькие речушки и ручейки, где вода не доходила разуму до колена. Выехав на очередной луг, Алиена подмигнула мне. «Давай на перегонки до края леса!» и сразу сорвалась с места. Разум нетерпеливо заржал, и я крикнул ему в азарте. «Надо обогнать их! Не опозорь меня перед Олиенной! Да и самому перед лаской стыдно будет, если проиграем! Вперед!» Я сразу же пожалел о своих словах. Разум сорвался с места так, что у меня из глаз потекли слезы от ветра. Единственное, что я успел сделать, так это упасть на конскую шею и покрепче обнять ее. Я приоткрыл один глаз, но вокруг все мелькалось с такой быстротой, что рассмотреть что-либо было просто невозможно. Разум вдруг остановился и торжествующе заржал. Я отлип под от его шеи и увидел, что мы с ним уже достигли опушки леса, а Алиена с Лаской едва достигли середины луга, хотя и скакали очень быстро. Я спешился и Ласково потрепав разуму по холке, сказал «Молодец, хороший мой! Только уж очень быстро ты скакал, я ничего даже рассмотреть не мог». В ответ он радостно заржал. А Лиена прискакала минуту через две, проговорила. «Ну ты и гора скакать! Прирожденный наездник! Говорил, что на лошадях толком ездить не умеешь». Азарт уже прошел, я спокойно ответил. «Скакал разум. Это его заслуга. Я в это время только за его шею держался и ничего не видел. Так что победу одержал он. Даже со мной в виде балласта на спине. Не помешать каню тоже уметь надо. Так что это ваша общая победа». А конь у тебя действительно отличный. Алиена меня вроде как и успокоила и поздравила. «Вот здесь и пообедаем», — сказал подъехавший к нам Эрзон. «А таких скачек больше не устраиваете. Но вместе держаться надо. Мало ли какие проблемы могут возникнуть». «Да какие проблемы? Я здесь две недели назад проезжал, а все спокойно было». Девушка пожала плечами. «Эрзон, а почему ты Алиену не встретил? Ведь одной путешествовать я не закончил фразу». И так все понятно. Алексей, то есть Алекс. Понимаешь, никто до последнего момента не мог знать, когда я освобожусь. А путешествовать было безопасно. Маги в академии ставят защиту на своих студентов, когда те домой на каникулы ездят. Это защита от лихих людей и от мелкой нечисти, предупреждает. Ответила мне вместо аэрозона Алиена. То есть ты сейчас под магической защитой? Спросил я ее. Нет. Маги энергии много расходуют, когда защиту накладывают. Ее только на пять дней ставят, — пояснила она. Мы пообедали припасами, которые старый воин собрал в дорогу, и продолжили путь. Природа баловала нас теплой погодой. Было не жарко, но и не холодно. Одним словом, путешествовали в приятной атмосфере, в прямом и переносном смысле. Вечером у костра я рассказывал про свой мир. Эрзона, как я и предполагал, больше всего заинтересовала огнестрельное оружие. А Алиену заинтриговали и телевизор, и интернет. Следующий день тоже прошел в неторопливом продвижении к столице, и ничего нового я не узнал. Мы, правда, миновали парочку деревень, а в одной даже остановились на обед, но знаний от этого у меня не прибавилось. Видели издалека несколько замков, стоявших в стороне от дороги. Замки выглядели, на мой взгляд, красиво, а Эрзон с Алиеной сказали, что это совершенно обычные сооружения. Люди на дороге стали встречаться чаще, Попалось несколько караванов, как их здесь называли. По мне, обычный обоз, вереница телег чем-то груженных. На третий день, к обеду, мы подъехали к столице.